Глава 3. Первая функция мозга. Первая функция мозга – исполнять только то, что он знает, на автопилоте. Для того, чтобы этот автомат переключить, нам приходится много работать. Повторим и запомним основную фразу. «Мозг исполняет то, что знает, а знает он только то, что видит и чувствует». А теперь задумайтесь. Если мозг исполняет события по технологии создания событий, исходя из того, что он каждый день видит и чувствует – то почему тогда не возникает на постоянной основе того самого чуда или жизни по своим желаниям? Ведь нельзя сказать, что всегда всё только плохо. Какая-то степень чудес обязательно происходит у каждого. Невозможно, чтобы все люди неизбежно только страдали. У каждого из нас есть чудеса, то, что мы называем великой радостью. К этой великой радости мы часто относим, например, покупку машины или квартиры, свадьбу, рождение детей или внуков, день рождения. И то, если мы относимся ко дню рождения как к празднику, а не как к тому, что мы стали на год взрослее и постарели. Новый год, неожиданные подарки, знаковые встречи. Если сейчас посмотреть на жизнь обычного человека, то этих, так скажем, чудес не так-то много, и сложно назвать их чудесами. Возможно, кто-то брал кредит или в долг копил год. А кто-то долго к чему-то стремился, шел навстречу, перебирает тысячи вариантов и меняя маршрут. Как много в вашей жизни таких чудес? Чтобы вы поняли суть, мозг исполняет только то, что знает, а знает он только то, что видит и чувствует. Я бы хотела, чтобы каждый из вас сейчас выполнил одно очень интересное упражнение. Я сама им воспользовалась много лет назад, когда попала в долги на 5 миллионов. Чтобы вылезти из этой ямы, нельзя находиться в этом состоянии долгов и нехватки. Это упражнение, как вы понимаете, очень активно. используется мной по сегодняшний день. Находясь в состоянии абсолютного обнуления, я поняла золотую формулу. Рассказываю свой пример из жизни, а дальше перейдем к упражнению. Мозгу без разницы, в каком времени вы находитесь. Он находится всегда только в настоящем, как машина. Если вы сели за руль своего автомобиля, то в данный момент неважно, какой опыт вождения у вас был. Машина поедет только в том случае, когда в конкретный момент времени вы нажмете на газ. Машине без разницы, сколько часов вы едете за рулем. Она остановится только в ту секунду, когда вы нажмете на тормоз. Так же функционирует и наш мозг. Если с вами в прошлом происходили классные яркие, события, которые вы можете назвать либо достижением, либо чудом, а сейчас вдруг такого не происходит, то самая большая ошибка людей – это сидеть без действия в своем автомобиле вместо того, чтобы нажать на педаль газа или тормоза. Так вот, что я сделала, попав в долги на 5 миллионов рублей? Разбираться в том, что нам не нравится, ни в коем случае нельзя. Тогда мы ситуацию повторяем. Именно поэтому много людей – ходят к психологам, годами разбираясь, откуда берутся проблемы. Их никогда в жизни нельзя разбирать из прошлого, потому что чем больше мы разбираемся в прошлом с точки зрения негатива и поиска причин, тем мощнее мозг создает в будущем повторение этих же проблем. А нам с вами нужно повторить то, что нам нравится. Согласитесь, проблемы никому не нужны. И ковыряться, где какой шаблон укрепился в нашей голове, тоже нельзя – Поэтому нам нужно с вами обращать внимание и разбираться только в тех фактах прошлого, которые нам нравятся и которые мы хотим повторить. Прибывая в пяти миллионных долгах, я села выписывать абсолютно все свои достижения. «Все, что я могла отнести к чуду за всю жизнь. Я, прежде чем потерять 5 миллионов рублей, 4 квартиры и машину, смогла же ведь их приобрести. Я, прежде чем потерять агентство недвижимости и глянцевый журнал «Стольник», смогла их открыть и организовать в них работу. Я начала перечислять абсолютно все, что я успешно создавала в своей жизни. Написав огромный список из очень значимых моих дел, я вспомнила, как это феерично было и как необычно. Я снова прожила эти бурные эмоции гордости и даже славы». Дальше, чтобы усилить этот эффект, я начала выписывать в колонку мелкие чудеса, которым раньше не придавала значения и даже обесценивала. Например, к тому времени я уже смогла похудеть на 15 кг, вылечиться от псориаза, избежала операции по удалению груди. Получился внушительный список моих собственных чудес. Я захотела усилить этот эффект, вспоминая все, что было со мной в школе и в детском саду. В детском саду я всегда была главнокомандующей во время игр. Меня всегда слушались дети. Мне всегда разрешали не есть кашу. Я смогла этого добиться. В школе учитель русского языка просила проверять меня тетради вместо себя. Это говорит о том, что я очень грамотная. Выписывала все, чем гордилась, и то, что могла бы отнести к чуду. Дальше я написала, что я смогла родить двоих детей, «Я дважды была в браке. Это тоже своего рода мое личное достижение. Я еще больше усиливала в настоящем моменте то, что мне нужно в будущем, исходя из прошлого опыта». К этому можно отнести, например, такие мимолетные моменты, как закаты с любимым мужчиной, встреча рассвета на мотоцикле, романтические ночи. Не особо может быть это и чудо, но эмоции были невероятно космические. Я написала, что в 15 лет в меня влюбился мальчик, чей папа был командиром экипажа, и он проводил меня в кабину пилота. То есть я оказалась одна из немногих простых людей, кому удалось побывать в кабине пилота и кто видел, как управляется самолет. В таких воспоминаниях за всю свою жизнь я выискивала самые яркие, даже незначительные на первый взгляд моменты. Список получился невероятно внушительный. Упражнение четвертое. Выписать списком все самые значимые события, моменты в своей жизни, где вы пребывали в состоянии гордости, счастья, полета. Нам принудительно нужно отправить мозг в прошлое, но только не так, как делают это психологи, эзотерики и люди, которые проводят разные терапии годами, с точки зрения того, что мозгу нет разницы, какое время. Только вы руководите тем, что вы будете вспоминать и в чем копаться, радостные моменты в состоянии полета и безграничного счастья или проблемы и причины, почему они у вас произошли. Почему я попала в долги на 5 миллионов рублей? До сих пор не знаю, да и знать не хочу. Я знаю формулу. То, как чувствуешь себя сейчас, то и будет завтра. Меньше, чем через год я вышла на свой первый миллион. Поэтому только вам выбирать, что вы будете вспоминать, окунаясь в свое прошлое. Обязательно заведите красивый блокнот для работы с этой книгой. Мы также выделили в ней пустые и строгие для ваших ответов к упражнениям и заданиям, чтобы вам было удобно, не отрываясь от чтения, делать свои важные заметки. Не переходите к чтению следующей главы, пока вы не перечислите счастливые моменты из разных областей своей жизни. Отношения, фигуры, здоровье, деньги – просто чудесные встречи, моменты, в которых вы сильно радовались. Дерзайте, а дальше продолжим. Небольшой отзыв. Два года с Диной, и вот начались чудеса, и у меня. Доход резко увеличился в 10 раз, и теперь есть понимание, как зарабатывать. Я выиграла модные дорогие наушники, прописывала это в желаниях. Я выступала на вебинарах на тысячную аудиторию, делилась своими успехами с другими. У меня брали интервью многомиллионные блогеры, и я засветилась у них в сторис. И это только начало. Спасибо Дине и мне».